Глава 20 Последняя беременность Мерседес оказалась самой сложной. Она все еще работала на Тони Лама, и проблемы с химикатами никуда не делись. У нее нередко случались головокружения, она часто чувствовала усталость и тошноту. Потом начались судороги и ломота в суставах, и она вечно была без сил. Беременность Ричардом протекала тяжело, и Мерседес пришлось обратиться к специалисту. Впоследствии предположили, что химикаты, с которыми она работала, провоцировали выкидыш. Ей пришлось сделать много уколов, чтобы сохранить беременность. Потому как ребенок пинался и шевелился, она поняла, что это мальчик. Последняя беременность застала Хулиана врасплох. Мерседес не могла зачать четыре года, и они оба решили, что у них будет четверо детей. Гавадалупа Мунья встревожила, что пятый ребенок истощает жизненные силы дочери, и молилась за нее и будущее дитя. Специалист сказал Мерседес, что если она хочет сохранить беременность, ей надо бросить работу на Тони Лама, или химикаты убьют ребенка. Мерседес уволилась, она была уже на пятом месяце. Ричард родился 29 февраля 1960 года в 2 часа 7 минут ночи. В больницу пришли Хулиан, Рубен, Джозеф, Роберт и Рут. Рут очень радовалась появлению младшего брата. «Он будет точно ее кукла, с ним она сможет играть, как захочет. Он не будет, как ее старшие братья, которые вечно грубили и командовали ею». Хулиан был вне себя от радости. «Теперь у него четверо сыновей, носящих фамилию Рамирес. Кто мог представить?» возможно, один из них когда-нибудь прославится, они решили назвать его Рикардо. Рут автоматически назначила себя второй мамой Рикардо или Ричи, как его звали в семье. С первого дня, как только его принесли из больницы домой, Рут была при нем. Он стал ее драгоценной, темноглазой, живой, темноволосой куколкой. Рубен, Джозеф и Роберт не уделяли Ричи и десятой доли того внимания, которое доставалось от сестры. Через месяц после рождения Ричарда Мерседес вернулась на Тони Лама. Одна из ее коллег заболела и подала на обувную фирму в суд, указав в иске причины болезни химикаты. Теперь всем работающим с химикатами выдали респираторы, а цеха снабдили вентиляцией. И плохое самочувствие у Мерседес прекратилось. На время работы и сидеть с Ричи она наняла няню. В три часа дня, когда домой возвращались старшие дети, няня уходила. Мерседес была дома к половине пятого и начинала готовить ужин. В летние месяцы, когда дети не ходили в школу, няня присматривала за ними несколько часов всю рабочую неделю. Мерседес не нравилось находиться вдали от дома, но деньги, которые она зарабатывала, были необходимы, если они когда-либо собирались купить собственный дом. Покупка собственного дома в Америке была мечтой, которую Мерседес поклялась осуществить. К тому времени Джозеф перенес 15 операций, делали их летом, чтобы он меньше пропускал учебу. Днем его навещала Мерседес, а по субботам приходила вся семья, включая Ричарда. Джозеф научился справляться с болью и месяцами пребывания на больничной койке в период реабилитации. Жаловался он редко. Специально разработанная ортопедическая обувь позволяла ему дойти четверть мили до школы. Но один ботинок весил под 2 килограмма, и ходить ребенку было очень трудно. Каждые полквартала или около того приходилось отдыхать. В школу и из школы с Джозефом ходили Рубен, Роберт или Рут. Роберт был крупным для своего возраста, Всем он был почти с Рубена. Из трех братьев он был самым беспроблемным. Рубен был бунтарем с шилом в одном месте, а Джозеф был уступчивым и никогда не мутил воду. Рут собрала лучшие черты каждого из трех старших братьев, Ее никогда не приходилось просить дважды, и она всегда была готова помочь Мерседес. Хотя вела она себя хорошо, но ей доставалось. Рубен и Руд часто ссорились, и он ее бил, если она не бежала делать то, что он хотел. По ее словам, если бы не Джозеф, а потом Ричард, ей бы перепадало от Рубена и Роберта куда чаще. У Рубена начались проблемы в школе. Он не слушался, ссорился и дрался с другими детьми. Сначала отец приписывал его проблемы учителям и одноклассникам, но вскоре стало ясно, что Рубен себе на уме. Не слушается учителей и делает, что хочет. Когда Рубен начал приносить домой плохие отметки, отец побил его садовым шлангом, наказанием, желая научить послушанию. Однако побои не помогли. В 1963 году дети впервые увидели отца в ярости. Кулян чинил свою машину и не мог вставить фильтр. Он принялся ругаться, потом разъярился и стал биться головой о стену дома, пока по лицу не потекла кровь. «Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так злился», — скажет впоследствии Джозеф. Он полностью утрачивал над собой контроль. Было страшно смотреть, как он бьет себя до крови и все такое. В эти моменты все дети разбегались, мама пряталась подальше с его глаз. Самое смешное, что он больше злился на вещи, чем на людей. Из-за частых пропусков по болезни Джозеф искренне ценил возможность ходить в школу. Это было намного лучше лежание на больничной койке со свежеобрезанными костями в безнадежной битве с непонятной болезнью. Он старался изо всех сил, но учился ниже среднего. Роберт был явно не способен к обучению, и его перевели в класс коррекции. В класс коррекции отправили и Рубена. Отнюдь не из-за неспособности. Коэффициент интеллектуального развития у него был средним, а из-за нежелания учиться. Никакие побои, крики или угрозы отца на него не действовали. Ричард продолжал оставаться игрушкой Рут. Она часами играла с ним в дочке-матери, как будто он ее дитя. Ворковала с ним по-английски и по-испански. Ричард был отличным ребенком, мало плакал, хорошо ел и спал. Он был очень миловидным, с правильным лицом и большими круглыми глазами с длинными ресницами. Как у отца и братьев, руки и ноги у него были крупные. Мать позже рассказывала, что любовь Ричарда к музыке проявилась еще до года. Когда по радио звучала мелодия, которая ему нравилась, он принимался двигать головой и ногами в такт. Теперь, когда семья выросла до семи человек, Рамиросом требовался большой дом. Копить на него они начали давно и насобирали сумму через одиннадцать лет. Они купили дом на Ледо-стрит в Линкольне, также известным как Ларокко-скала, из-за расположенного по соседству кладбища Кордова. В районе было больше жилья, чем сейчас. Вдоль солнечных, обсаженных деревьями улиц стояли ухоженные семейные особнячки. Одноэтажный, оштукатуренный дом с тремя спальнями, большой кухней и задним двором находился в центре квартала. Слева шла подъездная аллея, а не было. Для присмотра за Ричардом, пока Рут и братья в школе, Мерседес нашла женщину по имени Сокорро. Хулиан часто отсутствовал по несколько дней. С бригадой из 35 человек он ездил туда, где железная дорога Санта-Фе прокладывала рельсы. Ему не слишком нравилось отрываться от дома, но он не жаловался. По мере того, как он и его бригада прокладывали новые пути, им приходилось все дальше и дальше уезжать от эль паса и он вынужденно отсутствовал все дольше. Первые неприятности начались, когда Рубен, по выражению Мерседес, связался с компанией плохих парней, нюхавших клей и грабивших дома в других районах. Хулиан был в разъездах, Мерседес пять дней в неделю работала с пол девятого до пол пятого, и мальчикам Рамиросов не хватало присмотра. Сакура мало что рассказывала, а пока никто ничего не говорил, откуда Мерседес или Хулиан могли узнать, чем заняты дети. Когда Сокора уходила, Рубен приглашал друзей нюхать клей. Рут увидела их, но брат пригрозил ее побить, если она проговорится. И она промолчала, понимая, что родителей слишком часто нет дома, и Рубен сможет ей отомстить. Проблемы, вызванные мятежным духом Рубена, перечеркивали искренние надежды, мечты и молитвы отца. Район Ледо-стрит был хороший, но суровый. Его трудолюбивые обитатели почитали семью и церковь. Большинство из них были американцами мексиканского происхождения в первом или втором поколении. В два года Ричарда чуть не прибило опрокинувшимся комодом. Они были дома вдвоем с Сокорро, она смотрела мыльную оперу по телевизору, и Ричард попросил ее включить радио, чтобы послушать музыку и потанцевать. Она сказала «нет», и он решил включить радио сам. Приемник стоял на высоком, тяжелом, деревянном комоде в родительской спальне. Дотянуться до него он не мог и, как по лестнице, полез по открытым ящикам. На третьем ящике комод под его весом опрокинулся, от удара он потерял сознание, разбив лоб в кровь. Шрам остался на всю жизнь. Увидев лежащего без сознания и стекающего кровью двухлетнего ребенка, придавленного комодом, Сакура запаниковала, она позвонила на работу Мерседес, сняла с Ричарда комод, а к ране приложила полотенце. Мальчика отвезли в больницу, чтобы зашить рану, потребовалось наложить 30 швов. Сакура сказала, что Ричард потерял сознание на 15 минут. Врачи сообщили, что у него сотрясение мозга и требуется внимательный уход. Если случится головокружение или потеря равновесия, его надо снова вести в больницу. Когда Хулиан услышал, что случилось с Ричардом, он разозлился. За что, черт возьми, они платили Сокорро, если не за то, чтобы присматривать за Ричардом и следить за тем, чтобы он не поранился? Мальчик был гиперактивен, никогда не сидел на месте и требовал непрестанного внимания. Хулиан настоял на том, чтобы Мерседес нашла его младшему сыну другую няню. Сокорру уволили, а инцидент забыли. Казалось, изнурительная работа по прокладке рельсов изменила характер Хулиана. Он и раньше не светился добродушием, но теперь стал еще серьезнее и суровее, и почти не улыбался. Часто приходя домой, он просто хотел усесться на стул и посидеть в одиночестве. Его будто что-то грызло изнутри. Однако Мерседес он ничего не говорил, и она на него не давила. Расскажет сам, когда будет готов. Когда первый раз позвонили из полиции, Хулиан Рамирес был дома. Рубена и его двоюродного брата Мигеля вместе с кем-то из их приятелей-таксикоманов арестовали в угнанной машине. Забирая Рубена из участка, Хулиан был в ярости, разочарованный, будто его предали. Вина Рубена значения не имела. Хулиан воспринял сам факт ареста как позор фамилии Рамиресов. В его семье никогда никого не арестовывали, все они были бедняки, но честные люди. В Америке попасть на учет в полицию было очень плохо. Прямо в полицейском участке Хулиан ударил и отругал сына, а придя домой, вышел из себя и безжалостно избил мальчика. Другие дети убежали и спрятались. Мерседес молилась, чтобы Рубен исправился». Ричард тоже ощутил гнев отца. Дрожа и плача, он слышал удары и то, как брат умолял о пощаде. Наконец все закончилось. Хулян излил гнев на сына, избив Рубена до синяков. Так же, как его самого избивали дед и отец. Хулян поклялся никогда не бить своих детей. Но он и представить не мог, что сына арестуют и закуют в наручники за воровство. Он заставил Рубена поклясться, что тот порвет с дурной компанией. Но пока Хулиан вдали от дома прокладывал рельсы, Рубен делал, что хотел. Он напоминал необузданного мустанга, он хотел лишь кайфовать и воровать. Его оценки постепенно ухудшались, что только усиливало гнев отца. Во второй раз Рубена арестовали за проникновение со взломом в частный дом. Пряча глаза от позора, Хулян снова пошел в полицейский участок и вытащил своего первенца. Взломы, проникновения были серьезным преступлением, хотя Рубен считал это скорее забавой. Хулян ударил сына в участке, а когда они вернулись домой, разъярился и снова избил Рубена до бесчувствия, не понимая, что зашел слишком далеко, и избиение перешло границы между наказанием и насилием. Шестилетний Ричард, дрожа, снова слышал, как били брата, а тот умолял отца остановиться. Рут подошла к Ричарду и обняла его. Роберт и Джозеф спрятались. Мерседес молилась. Она чувствовала, что муж наказывает Рубена правильно. Проникновение в чей-то дом было очень серьезным преступлением. Но в то же время чувствовала, что Хулиана обуревала ярость. Она знала, насколько муж силен, и вмешалась, чтобы остановить избиение, встав между сыном и Хулианом. — Все слишком далеко зашло, — сказала она. Хулиан все еще в ярости вышел из дома, пошел в бар и напился. Выпивал он редко, не позволял диабет, но когда ему было особенно скверно, заглядывал в бутылку в поисках утешения. Той же ночью он пришел домой и заснул. Мерседес молила Иисуса о заступничестве и исправлении справлении ситуации. Она знала, насколько поступки Рубена ранили Хулиана. Но для отца нехорошо так злиться на сына. Ни к чему хорошему это не приведет. На следующий день Мерседес пошла в церковь, зажгла свечи и снова помолилась. Однако ее молитвы не были услышаны, потому что Рубен продолжал нюхать клей, а в школе дела шли еще хуже. Потом и Роберт, возможно, по примеру Рубена и его друзей, тоже начал нюхать клей. Вскоре нюхал клей и Джозеф. Кайф снимал боль и заставлял его забыть о болезни. Впрочем, Джозеф быстро бросил. Он понимал, что поступает неправильно и не хотел, чтобы отец узнал. Джозеф и Хулиан не бил никогда. У Рубена и Роберта продолжались неприятности с полицией и в школе. Они ссорились и дрались с детьми в квартале. Хулиан набрасывался на детей с вулканической яростью и устрашающей силой. Его гнев был настолько силен, что превратился в навечно притаившийся в доме невыразимый страх. Даже когда Хулиана не было дома, отзвуки его гнева эхом висели в доме темной грозовой тучи, чреватой громом и молниями. В следующий раз Хулиан разъярился до самоизбиения из-за кухонной раковины, Была суббота, он давно собирался установить раковину, но все не доходили руки. Из-за долгого отсутствия и домашние дела нарастали, как снежный ком. Ричард, Рут, Джозеф и Роберт были дома. Рубен играл в стикбол на улице. Хулян был на кухне и устанавливал раковину, а Джозеф ему помогал. Хуляну никак не удавалось вставить слив в стену. Он принялся ругать трубу за то, что она не вставляется. Джозеф понимал, что произойдет, и подумывал смыться, но не хотел спровоцировать гнев отца. Хулян начал кричать, Рут и Ричард услышали и пошли на кухню. Разъяренный тем, что не смог вставить водосточную трубу, Хулян принялся бить себя молотком по голове, пока по лицу не потекла кровь. Джозеф убежал, Рут, как и в другие разы, запомнила этот день навсегда. «Мой отец», — говорила она так злился на вещи, что у него окончательно сносило крышу. Он больше злился на такие вещи, как раковина, чем на людей. Это было страшно. Ричард, широко раскрыв глаза от испуга, стоял и смотрел на кровь, когда отец бил себя. Дети прятались, пока отцовский гнев не утихал. А когда все заканчивалось, все вели себя так, как будто ничего не было. Шторм стихал, и море на время Было спокойным.